Рэй Брэдбери Барабанщик из Шайлоу Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки и шелестя ложились на перепонку барабана. В полночь, чудом провесившая всю зиму на ветке персиковая косточка, задетая лёгким крылом птицы, упала стремительно, незримо вниз, ударила о барабан. И родилась волна испуга, от которого мальчик вскочил на ноги. Безмолвно он слушал, как сердце выбивает дробь в его ушах, потом стихает, удаляясь, возвращаясь на своё место в груди. Он повернул барабан боком. Огромный лунный лик смотрел на него всякий раз, когда он открывал глаза. Напряжённые или спокойные, лицо мальчика оставалось серьёзным. Серьезной для парнишки четырнадцати лет была и эта пора, и ночь среди персиковых садов у Савиного ручья, неподалеку от Шайловской церкви. Тридцать один, тридцать два, тридцать три. Дальше не было видно, и он перестал считать. Тридцать три знакомых силуэта. А за ними, утомлённые нервным ожиданием, неуловко скорчились на земле 40.000 человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грёз о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско, ворочаясь с боку на бок, кутаясь в мысль о том, что предстоит, как настанет час рывок, истошный крик, слепой бросок вот и вся их стратегия. Зелёная молодость, вся броня и защита Снова и снова мальчик слышал, как рождается могучий ветер, и воздух начинает трепетать. Но он знал, что это войско. Здесь и там что-то шептали во тьме про себя. Кто-то говорит с товарищем, кто-то сам с собой. И вот размеренный гул, словно неторопливый вал, вырастал то на севере, то на юге от вращения земли навстречу рассвету. Что шепчут воины? Он мог только гадать. Наверное, вот что. Пусть я-то останусь живой. Всех убьёт, а меня не убьёт. Я уцелею. Я вернусь домой. Будет играть оркестр, и я его услышу. Да, думал мальчик. Им хорошо. Они могут ответить ударом на удар. Ведь под лениво брежно разбросанных костей молодых воинов, которыми ночь чёрный косарь связалась напыкастров, в разброс лежали стальные кости, ружья И прямо кноты штыки, словно рассыпанные в садовой траве негасимые молнии. Не то, что я, думал мальчик, у меня только барабан да две палочки к нему, и нет никакого щита. Из лежащих здесь в эту ночь воинов, мальчиков, у каждого был щит, который он сам, идя на первый бой, высек, склепал или выковал из горячей и стойкой преданности своей далёкой семье из окрыленного знаменами патриотизма и острой веры в собственное бессмертие, заточенный на селке сугубо реального пороха, шомпола, литых пуль и кремния. А у барабанщика этих вещей не было, и он чувствовал, как его родные совсем исчезают где-то во мраке, словно их безвозвратно унес могучий, гудящий, огнедышащий поезд, и остался он один с этим барабаном. Ни к чёмной игрушкой в игре, что предстоит им завтра, или не завтра, но всё равно слишком скоро. Мальчик повернулся набок. Лица его коснулся мотылёк? Нет. Персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток? Нет, мотылёк. Всё смешалось. Всё потеряло имя. Всё перестало быть тем, чем было когда-то. Если на рассвете, когда солдаты наденут вместе с фуражками свою удаль, лежать совсем-совсем тихо, они, быть может, и война вместе с ними уйдут, не заметив его. Лежит такой маленький. Сам все равно, что игрушка. «Вот так штука. Это еще что такое?» — произнес голос. Мальчик поспешил зажмуриться, хотел в самом себе спрятаться, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи,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 Так как барабан тихой дробью отозвался на касание ногтей, потом лицо мальчика овеяло чужое дыхание. Да это, кажется, наш барабанчик. Мальчик кивнул, хоть был не уверен, видно ли его кивок. "Сэр, это вы?" спросил он, полагая, что это я. Хрустнули колени. Человек наклонился ещё ниже.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 Да и другие тут, немногим старше тебя. Зеленые. Эх, да чего же вы все зеленые? Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джобби? По-моему, да, сэр. Готов. Ты давай поплачь еще, если хочется. Я сам прошлую ночь слезу пустил. Вы, сэр? Истинная правда. Да.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 Встал, грудь раскрыл, полюс схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки! Что мы, что они? Нам бы сейчас в другом и 4 месяца обучаться. Им бы тоже так сделать. А вот полюбуйтесь на нас. Весенний пыл в крови, а нам кажется жажда крови. Нам бы серу с патакой, а мы её в пушке. Каждый думает стать героем и жить вечно. Вон они там, так и вижу. Согласны кивают, только в другую сторону. Да, парень, неправильно всё это, ненормально, как если бы повернули человеку голову наоборот и шагал бы он по жизни задом наперёд. Так что быть в двойном избиении, если кто-то из их ягозливых генералов вздумает попасть своих ребят на нашей травке. Из чистого ухорства будет застрелено больше безгрешных юнцов, чем когда-либо прежде. Нынче в полдень Савины ручей был полон ребят, которые плескались в воде на солнышке.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 Мальчик глядел, как рука ворошит листья, раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но не сказал. Генерал услышал дыхание мальчика и заговорил. Почему я тебе говорю всё это? Ты об этом хотел спросить, да? Так вот, если у тебя табун диких лошадок, их надо каким-то способом обуздать, укротить. Эти парни, эти сосунки, откуда им знать то, что я знаю? А как я им это скажу? что на войне непременно кто-то гибнет каждый из этих ребят сам себе войска мне же надо сделать из них одно войско и для этого парень мне нужен ты я дрогнули губы мальчика понимаешь тихо говорил генерал ты сердце войска задумайся над этим сердце войска послушай-ка и джоби лёжа на земле слушал А генерал продолжал говорить: Если завтра он, Джоби, будет бить в барабан медленно, медленно будут биться и сердца воинов. Солдаты лениво побредут по обочине, они задремлют в поле, опираясь на свои мушкеты, а потом в том же поле и вовсе уснут навек, так как юный барабанщик замедлил стук сердец, а вражеский свинец их остановил. Если же он будет бить в барабан уверенно, твердо, все быстрее и быстрее, тогда вон через тот холм могучей волной, сплошной чередой перевалят солдатские колени. Видел он когда-нибудь океан, видел, как волны кавалерийской лавой накатываются на песок, вот это самое и нужно, это и требуется. Джобби, его правая и левая рука. Генерал отдает приказы, но Джобби задает скорость. Так давай, постарайся, чтобы правое колено вверх Правая нога вперёд. Левое колено вверх. Левая нога вперёд. Левой, правой в добром, бодром ритме. Пусть кровь бежит вверх, голову выше, спину прямо, челюсть вперёд. Давай, взгляд прищурить, зубы сжать, шире ноздри, крепче кулак. Всех покрой стальной бронёй. Да-да, когда у воина кровь быстро бежит по жилам, ему сдаётся, что на нём стальные доспехи. И так держать. Темп не сбавлять. Долго, упорно долго, упорно, и тогда хоть бы и пуля, хоть бы и штык, не так больно, потому что кровь жарка, кровь, которую ты, Джоби, помог разогреть. Если же кровь у воинов останется холодной, будет даже не побоище, а такое убийство, такой кошмар, такая мука, что страшно сказать и лучше не думать. Генерал закончил и смолк, дал успокоиться дыханию. Потом, чуть погодя, добавил: Вот так-то. Вот какое дело. Ну что, парень, поможешь мне? Понял теперь, что ты, командующий войском, когда генерала остаётся позади. Мальчик безмолвно кивнул. Поведёшь их тогда вперёд вместо меня. Да, сэр. Молодец. И глядишь, будет на то Божья воля, через много-много ночей, через много-много лет, когда тебе стукнет столько, сколько мне теперь, а то и намного больше. Спросит тебя кто-нибудь, чем ты-то отличился в это грозное время, а ты ей ответишь смиренно и гордо. Я был барабанщиком в битве у Савиного ручья, или на реке Теннесси, а может быть, битву назовут по здешней церкви. Я был барабанщиком в битве при Шайлоу. А что? Хорошо. Звонко звучит. Это мистер Лонгфайло в стих. Я был барабанщиком в битве при Шайлоу. Годится для любого, кто не знал тебя прежде, мальчик и не знал, что ты думал в эту ночь и что будешь думать завтра или послезавтра, когда нам надо будет встать и марш вперёд. Генерал выпрямился. Но ну ладно. Бог тебя благослови, парень. Доброй ночи. Доброй ночи, сер. И унося с собой блеск латуни и начищенных сапог, запах табака, солёного пота и кожи, генерал пошёл дальше по траве. С минуту Джоби пристально глядел ему вслед, но не мог рассмотреть, куда он делся. Мальчик глотнул, вытер слёзы, откашлялся, успокоился и наконец медленно твёрдой рукой повернул барабан ликом к небу. Всю эту апрельскую ночь 1862 года в близости от реки Теннесси, неподалёку от Савинова ручья, совсем близко от церкви по имени Шайлоу На барабан, насыпаясь, ложился персиковый цвет, и всякий раз мальчик слышал касание, лёгкий удар, тихий гром. Рэй Брэдбери. Барабанщик из Шайлоу. Рассказ читал Роман Панков.